Глава 18 Кажется, удалось отделаться от этого избалованного графика миром. Сам начал разговор Ронер, когда мы спустя еще четверть часа сели в машину, и он резко вырулил на дорогу. «Объясните». Я обернулась к нему и лицезрела четкий профиль, плотно сжатые губы. Он слегка нахмурился и от этого выглядел особенно строго и недобро. Я, конечно, мило веду, объясните все. Но Ронор то ли собрался опять отмазываться, то ли решил зайти издалека. Этот маг из полностью магического мира, причем его статус говорит, что он силен даже по меркам его мира, из элиты. Поэтому все особенности живых существ он видит сразу, в отличие от магов нашего мира. Сказал он и осекся. «Поэтому он сразу понял, кто вы на самом деле», — усмехнулась я. Ронор бросил на меня один быстрый убийственный взгляд, словно припечатал. «Да, и поэтому я мог либо принять его правила игры и поверить в его благодушие, либо убить его, но не уверен, что стоял бы в поединке с магом его уровня без подготовки. К тому же магические схватки и тем более убийства на территории вашего мира запрещены». примерно так я и подумала сказала я так что именно про вас он понял милорд не находите что если я могу быть вашей жертвой то имею право знать о чем вообще идет речь не говоря уж что вы получается вне закона тогда мне еще важнее знать если мой жених преступник я не преступник рявкнул ронор и сердито вырулил за поворот и я так не полагаю Чтобы там не увидел этот граф, это не имеет отношения к вам. Вы моя невеста, а не жертва. Кажется, я достаточно понятно обозначил это. Вот как? Взвилась я. А могла бы быть жертвой? Нет. Не могли бы. Отрезал Ронар. У меня нет жертв. Я этим не занимаюсь. Чем? С интересом спросила я. «Ронер, послушайте, все уже почти очевидно. Не понимаю, почему вы не хотите объяснить мне?» Решила, насколько возможно, решить все миром. «Да потому что...» Начал он зло и, как всегда в подобных случаях, осекся. «Впрочем, неважно. Просто не считаю необходимым и не знаю, что уж вам там очевидно». «А вот что?» Едко ответила я. Чистая логика, ничего больше. У вас есть способность влиять на женщин. Вы привлекаете их. Обычно, конечно, не при простом разговоре, а при более плотном общении. И, видимо, вы можете пользоваться их симпатией, вернее, их нездоровой влюбленностью. Вот уж не знаю, как именно. Можете заставить отписать на вас имущество или что. Возможно, получать их магическую силу. Кажется, в земных сказках есть такие существа. «Инкубы» или «Как там они называются?» Я смотрела прямо на его злое, сосредоточенное лицо, поэтому заметила, как он побледнел. «Ага», — подумала я. «Похоже, попала в точку». «Я не получаю от женщин ни то, ни другое», — резко ответил он. «И...» «Да знаю! Вы не пользуетесь своей особой силой. Вы специально отталкиваете грубостью ваших дам». «Возможно, и меня. Так?» «Не совсем», — сквозь зубы бросил Ромер. «Тогда расскажите, как совсем. Я ведь уже почти во всем догадалась. Глупо отрицать». «О чем-то вы верно догадались, но запомните, у меня нет проблем с законом. И я никогда не позволяю себе причинять зло женщинам. Все, больше я ничего не скажу». И тут меня прошибло в очередной раз. Захотелось просто пристукнуть его. «Ах, не позволяете? А ваша жесткость и грубость? Хоть с ними, хоть со мной. Считаете это не зло?» «Нет, это не зло». «Да как вы не понимаете?» Рявкнул и опять осекся. «Впрочем, что вы можете понимать? Если вы не понимаете даже, когда не нужно совать нос дальше той границы, за которую вас пускают». Даже у этого наглого графа хватило так-то не называть все своими именами, но не у вас. Нет, но ну это уже слишком. Он еще будет сравнивать меня с наглым мужиком и говорить про мой нос, когда я его невеста, которая имеет право знать, с кем связывается. Зато у меня хватило так-то спасти вас от графа и даже не показать свою неосведомленность. Как хотите, милорд. Опять же, не я начала эту войну. Хотите, чтобы даже фиктивный брак был полем боя? Пожалуйста, я не возражаю. Мне в сущности все равно. А мне нет. Вдруг ответил Ронар и стрельнул на меня глазами. Все может быть хорошо, если вы просто будете доверять мне и примете все как есть. Ответом я его не удостоила. Уставилась в окно, где еще были сибирские лиственницы. и смотрела, словно хотела насладиться природой родного мира, прежде чем их сменит огромные цветы и пальмы Артера. Хотелось плакать. Почему-то было ощущение, что он меня ударил. Во-первых, вопиющая неблагодарность не дать мне полных объяснений после моего примерного поведения в кафе. А во-вторых, сам бы подумал, как я, девушка... что еще неделю назад не имело понятия о других мирах, магии и прочем, могу слепо довериться тому, кто был столь груб и невежлив. По сути, он хочет, чтобы я его пожалела и не лезла в то, что его волнует, в то, что ему болезненно. А он меня пожалел? Пожалел, когда унижал меня с самого начала? Нет. «Да успокойтесь вы!» Криво улыбнулся Ронор. «Я ведь говорил». «Однажды вы все узнаете, когда я окончательно утвержусь в мыслях, что это можно». «Да пойдите, вы знаете куда, со своими мыслями!» Пробубнила я в ответ, впервые позволив себе настоящую грубость в отношении него. «Куда?» – с интересом спросил он. «На три русские буквы! Например, на слово «Мир!» Не знаю, понял ли Ронор мой ироничный ответ, но больше ничего не сказал. Лишь странно вздохнул. Всю дорогу мы провели в привычном напряженном молчании, переговариваясь только изредка и по делу. Лишь когда я вышла из машины, он вдруг подошел и быстро сказал. «Я признателен вам за поддержку в разговоре с графом». «Принимаю вашу благодарность. Я ее заслужила». Бросила я и пошла к себе. «Пусть остается на своей половине особняка». И в своем кабинете в зоопарке. Проживу я без его тайны. Тем более, что в общих чертах она мне ясна. И силы его на меня никак не действуют. Вернее, действуют в обратную сторону. Прибить его хочется. А на следующий день действительно был выходной. В первую очередь я решила, наконец, полностью изучить особняк. На неделе как-то руки не доходили. Заодно исследовать и старые покои Арины. Вдруг что интересное обнаружу. Узнаю, как она жила здесь. Может, фотографии какие есть, или что еще. Я как раз собиралась свернуть за поворот, когда из угла мне навстречу вышел огромный, просто шикарный лев. Ты же маленький, ты же хороший, ты же замечательный. Я обнимала его, гладила. Даже поцеловала. Ответил он и перевернулся на спину, подставляя живот под мои поглаживания. Я принялась усердно чесать его прекрасное пузо. «По крайней мере, так он меня не съест», — подумала я. Все же определенные опасения были, хоть я начала привыкать ко всему фантастическому, что здесь происходило. «Вот так живешь в доме и не знаешь, кто тут еще расхаживает». улыбнулась я ты же мохнатенький ты же пушистенький! Левушка издал еще один мр, видимо смесь рыка и довольного мурчания и вдруг резко перевернулся, вскочил на лапы как-то виновато опустил свою огромную плюшевую морду. танк фу не приставай к меледе услышала я знакомый голос. Ронор вышел из угла бесконечного коридора. По своему обыкновению он сложил руки на груди, прислонился к косяку и скептически смотрел на представшую ему любовную сцену между мной и ручным львом. Лев, которого, очевидно, звали Танк, один раз махнул хвостом и подошел к нему. Встал у ноги, как преданная собака. — Чей зверь не подскажете? — расхаживает по дому, как хозяин, — спросила я холодно. Мой, с небрежной усмешкой ответил Ронар. Я запер его в наших владениях, чтобы он не напугал вас, миледи. Это миледи в его исполнении, конечно, прозвучало крайне издевательски. Но Танк, похоже, научился открывать двери. Приношу свои извинения, миледи. Это не повторится. Ну что вы? Ядовито улыбнулась я. Зверь великолепен и очень добрый. Даже удивительно, как вы воспитали такого. Кстати, не подскажете, откуда здесь лев? Это ведь не магическое животное, а простой лев из моего мира». Несколько мгновений высокомерный паразит, оценивающе глядел на меня. Размышлял, заслуживаю ли я подробностей. «Его львенком подарила мне Арина». Нехотя ответил он, наконец. «Когда мы с ней еще только начали наше хм, сотрудничество, мы воспитывали его вместе. А вы понравились ему, потому что похожи на нее. И пахнете тоже. Похоже». Тут он как-то странно сглотнул. «Поверьте, он не со всеми столь ласков». «Да что вы!» – вырвалось у меня. «Выходит, мне повезло». Не будь я похожа на свою покойную тетю, еще неизвестно, как Левушка отреагировал бы на мое появление из угла. «Именно так!» – небрежно бросил Ронар. «Это сходство, знаете ли, путает?» «Дарит надежду. Создает иллюзии. Даже у меня». Он снова странно сглотнул и вдруг шагнул ко мне. Жесткая рука легла мне на талию. Я дернулась, чтобы оскорбленно вырваться. Но хватка угада оказалась на редкость крепкой. А за спиной была стена. Отступать некуда. Тогда я уперлась рукой в его плечо, стараясь как можно больше отстраниться. «Очень путает», — повторил он, медленно склоняясь ко мне. Я ощутила его дыхание, горячее и даже чем-то приятное. а его голос стал подозрительно хриплым. «Но это не дает вам права, Начала я и осеклась, потому что в его лице читалась жесткая насмешка. «Что, маленькая девочка, я тебя смутил? Будешь трепыхаться, как глупо недотрога?» Говорили изгиб бровей и морщинки в уголках глаз. Меня затрясло то ли от возмущения, то ли от волнения, что невольно испытываешь в объятиях привлекательного сильного мужчины. Ведь, положа руку на сердце, я должна была признать, что Роннер действительно очень привлекателен. А лицо все склонялось и склонялось. Он притянул меня вплотную к себе, прижал к своему жесткому, собранному, как для прыжка, телу. «Что же мне делать?» — в панике подумала я. «Он собирается меня поцеловать?» «Неужели придется драться по-настоящему?» Ведь целоваться с этой великолепной сволочью я не собираюсь, ни при каких обстоятельствах. Тем более целоваться, зная, что он всего лишь видит мое сходство с тетей Ариной. А меня саму ненавидит и презирает. И тут... Вот это было совершенно неожиданно. сноп серебристого пламени вырвался под потолок. Я не поняла, откуда именно, как будто бы от меня. Ронора приподняло, словно волной. и отбросило к стене. Он ударился об стену и рухнул на пол, выставляя руку обороняющимся жестом. Танк зарычал и сделал угрожающий шаг ко мне. — Танк! Фу! — крикнул ронор и зверь отступил к нему, встал рядом, как охранник. Спустя еще мгновение ронор сидел в углу, нелепо раскинув ноги, и потирал ушибленный затылок. А я замерла в изумлении, переводя взгляд с него на свои руки. Хотя как раз руками я ничего не делала. Неожиданно Ронар Ронор лукаво поглядел на меня. «Мощно!» — сказал он вполне добродушно, и, наигранно покряхтывая, поднялся на ноги и потрепал по гриве льва. «Что это было?» — спросила я. «Ваша магия, миледи!» усмехнулся Ронер. Но сейчас в его тоне не было ни насмешки, ни превосходства. Напротив, он звучал удивительно добродушно. «Можно сказать, огонь вашего сердца!» Неконтролируемо вырвался в ответ на мои... Хм, поползновения. «Вот видите, как опасно не владеть осознанно такой силой! Зря вы все же отказывались от моих уроков!» Гайд явно не в состоянии обучать мага вашего уровня. И снова в получающих фразах не было ни агрессии, ни ехидства, ни насмешки, просто констатация фактов. Это я уже слышала, вздохнула я. Я думаю об этом. После вспышки, а главное после стресса, когда Ронар пытался поцеловать меня, чувствовала себя опустошенной. только глубоко внутри меня отлело такое противненькое злорадство, я приложила Ронера. Конечно, все это время мне очень хотелось его ударить, хотя бы по щечину залепить. Но, как ни странно, формального-то повода для этого никогда не было, а тут так удачно сложилось. И все же я не привыкла бить людей ни физически, ни магией. «Очень больно, Не сдержав сочувствия, спросила я, ведь Ронар так и продолжал поглаживать затылок. — Да нет, — непринужденно, как совершенно нормальный человек, — пожал плечами он. — Сейчас подлечусь. И... Маргарита, я вас поздравляю. Вы прошли последнюю проверку. Он резко шагнул ко мне и неожиданно взял за руку, склонился и поцеловал мою кисть. галантно, почтительно и при этом почти ласково, будто наслаждался каждой долей секунды, что прикасался ко мне. Легкие непонятные мурашки пробежали по телу. «Какую еще проверку?» Растерянно переспросила я. И тут меня осенило. «Ах, проверку? Все было проверкой, мастер Ронар. и я сердито вырвала руку из его теплой ладони. «Ну, во многом», – замялся Ронор. «Не во всем, конечно. Где-то я просто старался обезопасить вас, а где-то действительно проверял. Сегодня же, в смысле вчера, я решил, что не прав, а вы правы. Вы заслуживаете знать правду, поэтому решил при удобном случае провести последнюю проверку, которую вы прошли даже... Лучше, чем я ожидал. А дальше произошло нечто невероятное. Ронер ненадолго склонил голову и очень искренне произнес. Простите меня, миледи Маргарита. Вы уникальная женщина, а я был груб и жесток с вами. Я могу оправдывать себя лишь тем, что действовал в ваших интересах, что мне и самому было неприятно это делать. В сущности, вы вызывали во мне уважение с первого дня нашего знакомства. И, если это возможно, я хотел бы, чтобы все наше дальнейшее взаимодействие убедило вас в моих самых теплых чувствах. Миледи, в знак нашего примирения, вы согласитесь со мной пообедать сегодня? Кажется, мы это уже проходили. Пронеслось у меня, пока остальная часть разума пыталась осмыслить происходящее. В смысле, проходили приглашение на обед. Даже почти заключили соглашение о мире. А потом пришел гайд, и Ронер снова превратился в жесткого монстра. Я опять почувствовала себя очень усталой. От всего, связанного с ним. Не знаю, временное это просветление у него, или он говорит полную правду. Я прошла какие-то унизительные проверки, и теперь он может общаться со мной по-человечески. Но... Мне просто уже как-то все равно. Еще вчера было не все равно. Еще вчера я приняла бы его другом и партнером с распростертыми объятиями, если бы он рассказал мне все. Или хотя бы не упирался, когда я сама строила предположения. А сейчас? Сейчас мне просто все это неважно. Я устала. И хочу только, чтобы он был подальше от меня. Видеть его как можно реже. «Вы что, решили исправиться?» – устало спросила я, подняв на него взгляд. «Да, если вам нравится называть это так», – улыбнулся Ронор. «Я искренне прошу простить меня и дать мне шанс все исправить». «А не слишком ли поздно, мастер Ронор?» – искренне спросила я, без злости или чувства мести. Просто закономерный вопрос. потому что я каждую минуту жду от него подвоха. Жду, что он снова щетинится иголками и будет резать меня по-живому. Не уверена, что когда-нибудь это чувство пройдет, и я смогу ему доверять. «Я... я...» И тут в глазах Ронора прямо-таки блеснул огонь. «Я очень надеюсь на это, потому что я... не могу потерять еще и вас».